Глава 48 Последующие два часа проходят, как в бреду. Помню, как вокруг нас сгрудились люди. Кто-то предлагал салфетку, чтобы вытереть кровь. Кто-то охал и цокал, бедный ребенок. Кто-то беспрестанно повторял, что нужно вызвать скорую. Понятия не имею, как оказываю сидеть на заднем сидении такси и, крепко прижимая к себе всхлипывающую Карину, прошу отвезти нас в ближайшую больницу. Водитель не возмущается по поводу моих рук, испачканных крови. И даже пару раз нарушает скоростной режим, проникнувшись ситуацией. «Камиль, это Дина!» Не своим голосом чеканю я в трубку, сумев немного привести мысли в порядок. «Мы едем в больницу!» Карина упала на эскалаторе и разбила лицо. Повисает пауза. Она длится не больше секунды, но и этого хватает, чтобы пальцы на ногах поджались. Я вызвалась провести время с его дочерью и облажалась. «Скажи адрес больницы», отрывисто говорит он. «Выезжаю». С Кариной на руках я подлетаю к стойке регистратуры, оттесняя стоящую очередь и громко требую врача. Женщина-администратор пытается возмутиться, но взглянув на изуродованное личико моей спутницы, моментально смягчается. Спешно набирает чей-то номер и просит подождать. Через три минуты Нас приглашают в кабинет под номером пять, где врач, рослый мужчина средних лет, осматривает Карину. «Вы мать?» – спрашивает он, снимая очки. Запнувшись, я мотаю головой. «У девочки перелом носа с рассечением», – озвучивает он диагноз, которого я так опасалась. «Рассечение небольшое, поэтому шить не нужно. На губе ссадина, ее я просто обработаю». «А папа скоро приедет?» Слышится жалобный голосок. «Скоро, малыш!» Подтверждаю я, не в силах выдавить даже подобие улыбки. Он бросил дела и сразу выехал сюда. «Если хочешь, я могу выйти посмотреть. Вдруг он уже приехал. Если ты не против остаться одна?» Карина говорит, что не против. И я, стараясь не сорваться на бег, вылетаю за дверь. Но не для того, чтобы в ту же секунду идти искать Камиля, а чтобы дать себе возможность нормально вздохнуть. Прислонившись к стене, я впитываю ее прохладу и призываю себя успокоиться. Все самое ужасное уже произошло, и ничего с этим уже не поделать. Сейчас главное, чтобы все зажило без последствий. Так я думаю до того момента, пока, открыв глаза, не вижу Камиля. Он решительно шагает по коридору, направляясь прямиком ко мне. Хмурится, лицо жесткое и сосредоточенное. Меня посещает дурацкая мысль, что он идет, чтобы меня ударить. «Где Карина?» «Там», – хрипло отвечаю я, указав себе за спину. Врач ее осматривает. Ничего не ответив, он обходит меня и толкает дверь в кабинет. Внутри что-то панически сжимается. Кажется, он зол на меня не меньше, чем я на себя. Выждав несколько секунд, иду за ним следом. Не прятаться же здесь. Карина сидит у Камилы на коленях, а он накрывает ее голову своей рукой, словно пытается закрыть от внешнего мира. Ну или спрятать от меня. «Перелом. Есть легкое сотрясение», – перечисляет врач. «Нужно будет недельку попить седативные. Мягкий натуральный препарат, разрешенный детям. Губу обрабатывать хлоргексидином». Затаившись в углу, я запоминаю все, что он говорит. Конечно, все это есть на значениях, но так мне психологически легче, что ли. Знание рекомендаций создает иллюзию, что в моих силах что-то исправить. Весь путь до машины Камиля я ощущаю себя лишней. Он несет дочь на руках, разговаривая с ней, а про меня будто напрочь забыл. Кроме той единственной фразы, сказанной возле кабинета врача, он больше ко мне ни разу не обратился. «Посидишь минуту, малыш?» Ласково говорит он, помогая Карене забраться в машину. «Только с Диной поговорю!» Мышцы спины от напряжения ноют. «Хочет поговорить со мной?» «Как это произошло?» Требовательно спрашивает Камиль, пригвоздив меня взглядом к земле. «Как она упала?» «От его холодного тона мне становится физически больно. Я чувствую себя слишком виноватой и слишком привыкла к тому, что он разговаривает со мной по-другому. Я предложила пойти на аттракционы. Неуверенно выговариваю я. То есть Карина предложила, потом она побежала. Я даже понять ничего не успела. Почему она оказалась одна на эскалаторе? Перебивает он. Ты не в курсе, что дети не должны там находиться одни? Не ожидав такого нападения, Я растерянно моргаю. В груди зреет протест, а в глазах противовес начинает чесаться. Он думает, что я чапила и по телефону болтала в это время. Я ведь просто не успела ее остановить. Я была в десяти метрах. Говорю же, она побежала. Я не успела среагировать. Я доверил тебе свою дочь. Каждое слово вбивается в мои нервные окончания острыми ледяными клиньями. А она очутилась в больнице. «И я прошу за это прощения!» я, ощущая, что желание расплакаться, крепнет. «Говорю же, я не успела!» Челюсть Камиля дергается. Кажется, он хочет что-то еще сказать, но в последний момент себя останавливает. «Ладно». Он кивает, будто смиряясь с чем-то, и берется за ручку водительской двери. «Все время забываю, сколько тебе лет». Эта фраза – настоящий плевок в лицо. Я даже на несколько секунд, как дышать, забываю. Настолько она обидна и унизительна. «Я с тобой не поеду». Выдыхаю я, когда Камиль делает нетерпеливый жест рукой. «Мол, его застыла? Садись». «Я тебе не безмозглая малолетка, понятно?» И, развернувшись, бегу прочь со всех ног. Совсем как та самая безмозглая малолетка.